Глава, вторая. А, -а, а Поняв, что это я кричу, умолкаю. Надо мной белый, залитый солнечным светом потолок с жёлтыми цветами. Тело чем-то опутано. Дёргаюсь, но пошевелиться не могу, сколько не сучу ногами. Понятно. Я в смирительной рубашке, и это дурдом. Поворачиваю голову. На соседней кровати сидит рыженькая девушка в синем платье в пол. С правого изящного наплечника на меня пялится рисованный глаз, на левом наплечнике — символы. Девушка не в смирительной рубашке, но для медсестры у неё странная одежда. «Ты чего так кричишь?» Ласково интересуется рыжеволосая. «Это всего лишь кокон». «Кокон, значит. Наверное, она тоже пациентка». Психам лучше подыгрывать. «Если это всего лишь кокон, сними его», стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. «Пожалуйста». «Не переживай, он скоро спадёт». тестеры Название будет «Воспоминание о зале и кристалле». С трудом приподнимаю голову, опутывающие меня ленты со знаками на смирительную рубашку не похожи. Ощущение, что понимаю эти закорючки, и вспышки воспоминаний ещё больше запутывают. Я Земли. Приходит осознание, что это, возможно, не дурдом, а другой мир. Наверное, у вас её называют терой Тепло окутывает меня, ленты приходят в движение, вьются точно змеи, обмираю, а путы стремительно истаивают, возвращая мне свободу я николая даштар из королевства азаран твоя соседка можешь звать меня ника девушка протягивает руку надеюсь мы подружимся валерия белкина земли то есть стеры можешь звать меня лера пожимая мягкую ладонь ника помогает сесть голова гудит кружится ведь со вчерашнего дня я ела только булочку и ватно пластилиновый пирожок «Профессор Эзалон просил проводить тебя к нему». Вспоминая странного пожилого человека, уточняю. «Заместитель ректора?» «Да, заместитель ректора. Профессор и еще кто-то. Он вообще бодрый старичок, хотя поберег бы себя в его-то годы». Ника закрывает рот ладошкой и смеется. Указываю на ее плечи. «А, это...» Она косится на изображение на наплечниках. «Я с первым потоком. Меня уже определили на правом тип основной магии — менталист, а на левом — имя». Вставника подносит два пальца правой руки к левому наплечнику. Делает суровый взгляд, не подходящий ее милому круглому личику. «Рядовой штар прибыла в вашей команде». Улыбаясь, Ника вытягивает руку и вокруг её пальцев возникают увеличенные знаки с левого плеча. «Магия! Настоящая!» «Не переживай!» шире улыбается Ника. «Я просто дурачусь!» Так преподавателей приветствуют. Только на торжественных мероприятиях. Обычно, если ты в форме, достаточно немного склонить голову. Глубина поклона зависит от статуса приветствуемого. Если в платье то делаешь никсен Я не умею делать книгсен. Покажешь? А статус — это титул? Покажу. Всё покажу. Да и ты сама всё увидишь. Статус — это совокупность значимости титула и привилегий. В стенах Академии одарённым желательно приветствовать друг друга по светскому этикету как равных. Но меня в дрожь бросает при мысли, что с наследником Империи можно вот так взять и просто поздороваться. «Светский этикет? Наследник империи?» «Куда я попала?» дереблю подол изодранного путешествием по кустам платья и пытаюсь улыбнуться. понимая что нам надо идти, но хоть немного расскажи об академии. Хочу знать, как вести себя с Эзолоном. Профессором Эзолоном!» После встречи, с которым я стала посмешищем для целого зала. А принц вытирал мои слюни. Касаюсь пальцами губ, сандал и мёд. Аромат принца вспыхивает в памяти. Он напоминает о еде и живот скручивает от голода. Раздаётся громкое урчание. Я сгибаюсь от неприятных ощущений. Жаль, шашлыков не поела. Олег. Светка. Что они подумали? а родители Хотя, может, моё исчезновение поможет им осознать, как я дорога? «Нет, это слишком шестоко». «И дедуля. Вдруг у него сердце не выдержит?» «Ты обед пропустила. Кокон позаботился об остальных нуждах, но накормить он не может. Открытая кожа очистилась коконом, а еды тебе принесли сюда». Ника кивает в сторону. «Но я туда не смотрю. Сажусь ровнее». «Я могу связаться с домом». «По поводу связи с Терой, это к профессору Изолону». «Если есть другие вопросы?» Оттолкнувшись от мягкого покрывала, встаю. Мимо двух секретеров подхожу к столу у окна, наклоняясь к тарелке с кашей, бутерброду с сыром и компоту. Чудесный запах. Желудок урчит. В открытое окно залетает свежий воздух, гул голосов. Вцепившись в бутерброд, жадно откусив, распластываюсь на широком подоконнике и выглядываю на улицу. Небо, солнце, аллея, деревья и трава похожи на земные. А вот люди одеты непривычно. В мантии, сюртуки, женщины в основном в длинных платьях, а порой в странной броне. Почти у всех наплечники или нашивки с эмблемами, кованые скамейки тянутся до здания с острыми шпилями. За зданием гора. Просто фэнтезийный фильм какой-то. Откусываю еще бутерброд. Гора сдвигается. Прежде чем успеваю испугаться, понимаю. Это дирижабль размером с двухэтажное здание. Он разворачивается. Отполированное дерево корпуса и металл вспыхивают на солнце. Ряд бойниц завершает герб. На алом поле голова ящерицы и мохнатые существа, держащие над ней корону. Издалека трудно разглядеть детали. И всё это слишком нереально. Жуя бутерброд, больно щипаю себя. Не просыпаюсь, и видение не исчезает. Пальцем надавливаю на глаз. Изображение отдвоится, значит, это точно не галлюцинация. Я действительно в другом мире. Обалдеть. А бутерброд-то совсем обычный, прямо как на земле. Ника интересуется. «В глаз что-то попало? Платок дать?» «Нет, спасибо» сипло отзываюсь я и закусываю шок бутербродом. «Жуй, Лера, жуй!» Это успокаивает. И пока я пребываю в волнении и полном расстройстве чувств, этот другой мир продолжает жить своей жизнью, а бутерброд кончается неприлично быстро. Переставляю стул так, чтобы, сидя на нем, видеть Нику. Усаживаюсь и зачерпываю ложкой кашу. Предпочитаю более вредную еду, но пока выбирать не приходится. Пробую. Обычная овсянка. После пары ложек уточняю. Что это за мир? Эй, Йоран. Ника устраивается на стуле напротив меня. Мне это ни о чём не говорит. Как бы его описать? Она подпирает подбородок. Как живут существа... Нет, не так. Вот что в твоём мире имеет вес, за что сражаются существа, как ими управляют? Хочу верить, что любовь и дружба, но... Оружие, деньги, власть. С их помощью управляют людьми, сражаются за ресурсы. Конечно, и за семьи, друзей. Сердце сдавливает тоска по родителям. Есть связи, которые выстроены не только на материальных ценностях, а на любви, дружбе и взаимопонимании. Понятно. Ника откидывается на спинку стула. У нас также только главная сила. Магия. Война за рудники с магическими кристаллами продолжалась столетия. Потом империя Эрграй, королевство Азаран и закрытый город Патурин образовали Средний Альянс и взяли под контроль разработки. Ещё ценятся самоцветы и благородные металлы. Они нужны в алхимии и магоинженерии. А находимся мы в закрытой магической академии драконов. Драконов? Её драконы основали, а после создания альянса и реконструкции зданий сюда стали принимать других существ. Ника. Я задам, наверное, глупый вопрос, но... Драконы на самом деле существуют? Или они вымерли, осталось только название? Вымерли? Побледневшая Ника хватается за сердце. Лера, ты так не говори! Драконы всем здесь управляют. Не желаем зла, а то мало ли. «Услышит кто?» «Несколько будут с нами учиться, а два из исправящего рода выберут невест перед зимними каникулами. Избранных дев так и называют. Я четвёртый раз попытаюсь счастья. Хотя в прошлый...» Она со вздохом умолкает. «Что в прошлый раз?» «И как участвуешь?» «Разве ты драконица?» «Нет, что ты!» «А в прошлый раз до драки чуть не дошло. Вот что!» Правящий рот империи Аран двум наследникам избранных найти не смог. Поговаривают с ритуалом нечисто. Как бы неправящие драконьи семьи из-за этого войну за власть не начали. И участвовать в ритуале выбора может почти каждая одарённая девушка. В этот раз, наверное, всех пустят. «Так ты же человек. Они же большие. Как с ними это... это... того?» щеки начинают гореть, Ника тоже краснеет, опускает взгляд. «Ты про это? Про то, что я думаю?» «Представляю процесс». «Ты чего так побледнела?» Ника подаётся вперёд. «У драконов свадебный ритуал изменяет избранницу, так что она с лёгкостью выносит здоровых драконят». «Как изменяет?» «Девушка, она драконицей становится?» От ужаса и восторга перехватывает дыхание. «Не совсем драконицей», — прекращает полёт фантазии «У простой избранной пробуждается их родовая магия. А если ты про это переживаешь, про то, о чём мы думаем, так драконы человеческий облик принимают». «Да? И чего я так разволновалась?» Быстро расправившись с остатками каши, отодвигаю тарелку. И с компотом с чем-то вроде кураги тоже справляюсь в мгновение ока. Осматриваю свой потрёпанный наряд. Во что бы мне переодеться? Тебе надо получить вещи, а пока одолжу своё платье. Критически меня оглядывает. Есть одно. Мне маловато уже. Ещё булавками его подколем. И шкаф Аника достаёт тёмно-синее платье с небольшим кармашком и туфли на среднем каблуке. Извини, нижним бельём не делюсь. Конечно. Прекрасно понимаю. Подхватываю платье и ощупываю плотную ткань. «Туфли велики». Ника оглядывает мои ноги. «Да нет же, должны подойти». Подперев пятку носком, с трудом стягиваю кроссовку. Демонстративно шевелю пальцами миниатюрные ножки. «Какие необычные ботинки! Мне твоя нога показалась больше!» Ника забрасывает туфли в шкаф. Платье надевается через голову, поэтому сбрасываю его на кровать и быстро надеваю кроссовку. «Отвернись, пожалуйста. Я стесняюсь». «Ой-ой, стесняшка». Своё изодранное платье кидаю на стул возле секретера. Платье Ники повисает на мне мешком. Один плюс. Подол скрывает кроссовки. Так что первое явление в новом мире будет без экстремальных сочетаний одежды. Зря пожалела в лес надеть джинсы. «Они бы так не обтрепались!» «Руки подними!» Ника зажимает несколько вытащенных из шкафа булавок губами и с удивительным проворством закалывает платье по бокам. «Выглядит вполне пристойно!» «Да, спасибо!» Ника вытаскивает из ящика секретера расческу и протягивает мне с кислым выражением лица. «Жаль на тебя магии, пока воздействовать нельзя! У тебя такие волосы классные!» «Я бы с удовольствием их уложила». Она указывает настоящее на секретаре овальное зеркало в золочёной оправе. «Прошу». «Мне тоже жаль, что она не может мне помочь». Присев на стул возле зеркала, разглядываю отражение, как огурчик. И не скажешь, что голодала, чуть не умерла при переходе и попала в другой мир». И тёмно-синее платье подчёркивает матовую белизну кожи и хорошо сочетается с зелёным цветом глаз. Закончив с прической, проверяю, хорошо ли держатся булавки. «Так, Лера, пойдём, пока профессор Эзолон не явился на мозги капать о пользе влажной уборки и необходимости обрабатывать одежду от насекомых». Оглядываюсь на стол с тарелками и пустым стаканом. «А посуда?» «Захватим, когда в столовую пойдём». Ника за руку тянет меня к двери. Что-то совсем не хочется прямо сейчас встречаться с бородатым старичком с кинжалом. Особенно если он любит капать на мозги. Ника, давай быстренько посуду сполосну, а то засохнет. Нет-нет, если он явится сюда, будет хуже. Она снова меня тянет. Мы и так задержались. Ника, вот зачем ты меня профессором запугиваешь? Мне сейчас с ним разговаривать. Да нормальный он, не бойся. Судя по коронным приёмам улучшения межвидового общения, нормальным его не назовёшь. Но выбирать не приходится. Вслед за Никой, миную коридор со множеством дверей, спускаюсь по лестнице, прохожу через просторный холл с зеркалами. Предвкушение неизвестности бодрит. «Эй, ран я пришла!» Выхожу на крыльцо и, глядя на знакомую по виду из окна аллею, Вдыхаю свежий воздух другого мира. Смотри, это та, которая слюни по принципу скала. Высокая блондинка приближается с меня хищным взглядом странных, с большой коричневой радужкой глаз, раздувая ноздри, принюхиваясь. Иди куда шла? Ника встаёт между нами. Следи за языком Николаеда. Девица вытягивая шею, пытается заглянуть за широкую спину Ники. Не знаю, на что способна блондинка. Но если прогнусь сейчас, дальше будет хуже. Решительно выхожу из-за Ники и советую. Ты лучше за своим языком последи, а то он вперёд тебя бежит, не поспевает, как бы не укоротили».